Первой мыслью было, что Питер Магдермонт специально поджидал его у ворот, чтобы стать лично свидетелем преступного акта. Каким образом он мог узнать, об этом деле Огилви не мог понять. Но так или иначе он узнал, и начальник сыска, как новичок, угодил прямо в капкан. Только позже, уже на загородной дороге, в темноте поздней ночи он понял, что это всего лишь совпадение. Хорошее расположение духа вернулось к нему. Он принялся мечтать о 15 тысячах долларов, которые поджидают его в Чикаго. Он стал подумывать даже, а не продолжать ли ему ехать и днем, раз уж все идет так гладко. Вначале он собирался с наступлением дня съехать куда-нибудь в лесок и отлежаться до темноты, но терять день не хотелось. Он не проехал еще и полпути до границы Штаты, и был сравнительно недалеко от Нью-Орлеана. Конечно, ехать среди бела дня рискованно, но так ли уж велик риск? Однако усталость брала свое. Его сильно клонило ко сну. Вдруг сзади, возникнув словно по волшебству, появилась красная мигалка. Взвыла сирена. Именно этого он и боялся. Он придавил педаль акселератора к полу. Словно стрела, ягуар рванулся вперед. Стрелка спидометра полезла вверх. 70, 80, 85. Он дошел до 90 миль, потом сбавил перед поворотом. Красная мигалка сразу надвинулась. Замолчавшая была сирена, снова взвыла. Потом мигалка переместилась левее. Его готовились обойти. Огилви знал, что если даже он уйдет, От одного преследователя, впереди его ждут другие. Он покорно сбавил скорость. Его мгновенно обошли слева, он успел различить длинный кузов, зажженный внутренний свет, лежащую фигуру и другую, склонившуюся над ней. Секунду спустя скорая помощь скрылась впереди, только красная лампочка еще мигала вдали. Проишедшая окончательно вымотала его и еще раз напомнила, что необходимо отдохнуть. Он решил свернуть с шоссе и провести день спокойно. Он проехал уже Мэкон, до которого собирался доехать за первую ночь. Небо предрассветно светлело. Он остановился, посмотрел карту и свернул с автострады на местное шоссе. Скоро шоссе превратилось в заросшую травой дорогу. Выйдя из машины, Огилви обозрел окрестности. Место дикое, жилья поблизости как будто нет. Впереди виднелся лесок. Проведя пешую разведку, Огилви выяснил, что дорога кончалась в этом лесу. Он вернулся в машину и осторожно въехал в лес, остановившись, когда листва скрыла от него дорогу. Потом он походил вокруг, И удостоверившись, что машину ниоткуда не видно, забрался на заднее сиденье и уснул. Проснувшись без нескольких минут восемь, Уоррен Трен несколько времени удивленно соображал, от чего это ему так весело. Потом он вспомнил о сделке с профсоюзом путников, которую ему предстояло заключить сегодня. Вопреки мрачным предсказаниям и многочисленным препятствиям, он спас Сент-Грегори от всепожирающей корпорации О'Кифе. Это его победа. Встав с постели он поглядел в окно. День был прекрасный. Солнце, уже поднявшееся высоко, сияло с почти безоблачного неба. Пока Ройс его брил, тренд тихонько напевал, что заставило брови молодого негра ползти вверх. Но тренд ничего ему не объяснил. Когда туалеты и одевания были завершены, он вошел в гостиную и тотчас позвонил Ройелу Эдвардсу. Бухгалтер, которого телефонистка разыскала дома, дал тренду понять, что он еще не ложился и что его оторвали от дослуженного завтрака. Не обращая внимания на его недовольный тон, тренд попытался выяснить, какое впечатление произвели отчеты на ревизоров. По словам бухгалтера, посетители, которых он посвятил в нынешний экономический кризис отеля, не нашли в его положении ничего особенного и отбыли как будто удовлетворенные. Успокоенный...